Они выскочили на берег, когда уже начало темнеть. Роман глянул на стену Козельска и замер. Нет, этого, конечно, не могло быть. Но как же хотелось, чтобы было именно так. На стене стояли невысокие фигурки, не то два паренька, не то две девки. Сердце Вещун крикнуло «Настя!», а разум возражал «Не обманывай себя». Князь сделал знак, чтобы остановились. Козельске послышался набат. «Пусть поймут, что свои, не то могут встретить стрелами». Лед на жидре прочный, да только глядеть надо в оба. Князь хорошо помнил, что воевода Федор Евсеевич, любитель под снег лошадиную погибель, чеснок накидывать. Отправил вперед троих, чтобы покричали, что свои. «Но там, видно, и так поняли бы, со стены привет намахали». Сердце с утра не давало покоя, оно словно рвалось куда-то. Шрам еще не поджил и сильно болел. Вятич разводил руками. «Терпи, настюна, если дам попить, чтобы не болело, спать будешь, но заживать станет дольше». Анея подтвердила и добавила. «А ты в тереме не сиди, пусть ветерком обдувает, скорее затянет». «Этого еще не хватало» чтобы я перед всем Козельском своим уродством хвастала. Но в тот день я отправилась вместе с Лужкой на стену смотреть в сторону Оки, не едут ли. Если князь будет уходить к Козельску, то по Оке, как же иначе. Поэтому мы проглядели появление всадников из леса. Первой заметила Лушка, она просто была не в состоянии даже стоять спокойно, потому повернулась к Жиздре и вдруг заорала не своим голосом «Вон, вон!» Моя рука невольно потянулась к ножнам за мечом. Но, оглянувшись туда, куда показывала на рука, я чуть не вскрикнула. Там была дружина Романа и сам князь впереди. Даже не разглядев глазами, я узнала сердцем. На звонице на батный колокол, На стену бегом сбирались дружинники. Бежал Вятич. Чтобы козляне не успели испугаться, Я заорала со стены. «Наши едут! Князь Роман с дружиной!» Сначала была радость, Но потом пронзило понимание, Что им просто удалось снова прорваться Сквозь татарские ряды, Значит, битва проиграна? А чего ты ожидала? Ведь под Коломной русских разбили... И вдруг мои ноги подкосились. Лушка едва успела удержать, потом подхватил Вятич. Ты чего? Там роман? Да. Его голову должны были принести боты у настрие копья. Лушка, услышав такие речи, ахнула. Кто? А вятяч спокойно пожал плечами. Значит, не все так. Что-то можно изменить. Я вцепилась в его руку. Неужели прошлое все же начинает меняться? Это давало такую сумасшедшую надежду, что стало даже страшно. Сотник почти грустно покачал головой. Только в частностях. Мы не обращали внимания на таращившую глаза лужку. Вятич помог мне подняться. Внизу, навстречу князю с остатками его дружины, уже выехал Андрей. Они о чем-то говорили у воды... Потом Андрей кивнул в сторону стены, где стояли мы. Роман поднял голову, явно ища глазами меня среди высыпавших туда козлян. А у меня начала расти паника. Я же совсем забыла о своем шраме. Что, если он оттолкнет Романа? Конечно, оттолкнет. Кому приятно смотреть на девушку, у которой общипанный вид и рубец на щеке? На глаза от отчаяния выступили слезы. Немного погодя, князь со своими воинами был уже в крепости. Им навстречу вышел отец, они обнимались, тоже о чем то говорили, а я поспешила в дом, не в силах бороться со своим отчаянием. Лужка шлепала следом, не зная, чем меня подбодрить. Мысли были хуже некуда. Роман не бросился сразу ко мне. Что это могло значить? Забыл? Передумал? или Андрей успел ему сказать о том, что случилось. В любом случае, это означало крах всего. Да и без рассказов, что я из себя теперь представляла. Таких невест не бывает. Но я вскинула голову. Если бы снова пришлось обрезать волосы и получить ранение, но воевать в дружине Евпатия Калаврата, я поступила бы точно так же. Горько, конечно но променять боевое братство и возможность мстить за погибшую Рязань на счастливое замужество я не могла. Пусть я не выйду замуж, пусть я останусь девой, девой войны. Это моя судьба, и мне не надо иной. Я не замечала, что лушка вглядывается мне в лицо со слезами. сестрица была меня явно жаль, а мне жалко их. Не знающих, что такое гибель и смерть Что такое месть Правая, святая месть Да, месть бывает и святой И вдруг дверь распахнулась И в нашу горницу вошел роман Лужка мгновенно с каким-то песком метнулась прочь Я поднялась с лавки Князь подошел ближе, встал передо мной Его глаза... С болью смотрели на красный шрам на щеке, рука потянулась коснуться и остановилась, словно не решившись это сделать. Я медленно потянула с головы шапку, волосы привычно затопорщились. Видишь, какая я стала. Губы Романа тронула легкая улыбка, прижав к себе, князь тихонько прошептал в ухо. Все равно красивее всех. Ну да. Я все же разревелась. Э, мне рассказывали, что ты смелый воин, а ты плакса. Татар не боялась, а меня боишься? В ответ звучный всхлеп носом. Я страшная. Ты, когда ревешь, то да. Перестань плакать. Я тебя люблю, а волосы отрастут. Но зачем обрезала та? Я Никола. Взяла имя убитого родственника и косу отрезала, чтобы в дружину взяли. Неужели Евпатий не догадался? Нет, никто не понял. Мне Вятяч помог. Потом были еще долгие разговоры. Роман рассказывал, как погиб Евпатий Калаврат, как татары были вынуждены бить камнеметами горстку оставшихся в живых дружинников боярина, как один из пяти выживших примчался к колонне, страшно обмороженным, чтобы рассказать все и привести копье Евпатия. Как это копье все же нашло свою цель. Убит какой-то важный татарин. Это Кюлькан. Кто? Это Кюлькан, младший сын Чингисхана. Тут я сообразила, что для них и имя Чингисхана ни о чем не говорит. Пришлось объяснить про Потрясателя Вселенной и его детей и внуков. Рассказ так увлек Романа, что он не сообразил спросить, откуда я знаю про Кюлькана. Пару дней дружине было решено дать на отдых, а потом предстояло решить, как быть дальше.